Он исходил вдоль и поперек Сан-Пауло, Бразилия и Рио-де-Жанейро. Видел чеченыцу и наслаждался перуанской кухней. И приехал в Вашингтон, округ Колумбия, все с тем же свербящим чувством, украденных у него четырех месяцев. Центр Вашингтона был накрыт куполом. Туристов туда не пускали. Вашингтон был деловым центром, управляющим самой респектабельной частью планеты Земля. Трусдейл направился прямо в Смитсоновский институт. У зеркально-гладкой морской статуи были не вполне человеческие очертания. Она стояла на непропорционально широких ступнях, угрожающе подняв трехпалые руки. Несмотря на вечность, проведенную на дне моря, на ней не было видно никаких признаков коррозии. Казалось, ее создала цивилизация, намного опередившая земную. Так оно и было на самом деле, это был скафандр с генератором стазисного поля, а внутри его находилось очень опасное существо, и когда-нибудь оно выберется наружу. Пак выглядел древней высохшей мумией, его каменное нечеловеческое лицо ничего не выражало, голова была свернута на бок, а руки безвольно опущены, словно он не пытался защититься от того, кто сломал ему шею. Тросдейл читал об этой истории в «Путеводителе» и невольно почувствовал сожаление. Это существо проделало такой долгий путь, чтобы всех спасти? Итак, где-то живут и другие создания. Вселенная так огромна, что в ней может обитать множество самых разных существ. Если кто-то из них отбирал образцы человеческой расы, то возникали резонные вопросы. Ради чего таинственный похититель этим занимался? И зачем? Ему понадобилось возвращать их обратно. Нет, и это еще не все. Трусдейлу не давал покоя вопрос, зачем это неведомое нечто отправилась за плоскоземельцем на Землю. Многие богатые молодожены проводят медовый месяц на Титане, рядом с волшебными кольцами Сатурна. Разумеется, ему не составило бы труда захватить таких молодоженов, И почему оно похищало поясников из центральной части поясца? Многие старатели до сих пор обследуют внешние границы системы. У Трусдейла мелькнула в тот момент какая-то туманная догадка, но он ее упустил. Потом были еще путешествия по Миссисипи и восхождение на скалистые горы. Там он умудрился сломать ногу, и его доставили в соседний купольный город возведенный в ступенчатом каньоне. Врач соединил кости и провел восстановительные процедуры. А потом Трусдейл полетел домой. С него было достаточно. Полиция Сан-Диего не нашла никаких новых сведений о Лоуренсе сент Джонни МакГи. Там привыкли к визитам Трусдейла и на самом деле уже немного устали от них. Постепенно становилось ясно, что они и не рассчитывают отыскать МакГи и деньги Трусдейла. «У него хватает средств, чтобы оплатить операцию по изменению внешности и отпечатков пальцев», сказал как-то раз Трусдейлу один из полицейских. Теперь они просто старались успокоить его и ждали, когда он уйдет. Прошло больше года с тех пор, как Трусдейл заглядывал туда в последний раз. Трусдейл направился в офис АРМ. Он предпочел такси движущемуся тротуару, поскольку нога все еще беспокоила его. «Мы работаем над этим делом», — заявил ему Робинсон. «История настолько загадочная, что о ней и захочешь, не забудешь. На самом деле, ну ладно, это не важно. В чем дело?» Лейтенант АРМ усмехнулся. «Прямой связи здесь нет, но я запросил центральный компьютер». о других нераскрытых преступлениях с использованием передовых технологий, независимо от срока давности, и обнаружил нечто экстравагантное. Вы слышали о копии Стоунхенджа? Конечно, я был там полтора месяца назад. Разве это не удивительно? Какой-то шутник создал эту копию за одну ночь. На следующее утро все увидели два Стоунхенджа. И никаких различий, кроме расположения. Копия стояла на сотню-другую ярдов севернее. Даже инициалы, вырезанные на камне, в точности совпадали. Трусдейл кивнул, я знаю. Возможно, это самый дорогой розыгрыш в истории. Мы даже не знаем, какой из Стоунхенджей настоящий. Что если шутник поменял их местами? Он мог даже заменить все камни копиями. Нужно было всего лишь забрать настоящие камни и установить вместо них копии. Не рассказывайте никому об этом. Робинсон рассмеялся. «Вы получили какую-нибудь информацию из пояса?» – поинтересовался Трусдейл. Улыбка Робинсона погасла. «Да, полдюжины случаев похищения и амнезии, и все как один нераскрытые. Я по-прежнему думаю, что нужно искать Струльдбруга». «Нераскрытые». Трусдейлу это показалось дурным предзнаменованием. «Очень старого Струльдбруга», – продолжил лейтенант. Некто, будучи старым уже 120 лет назад, посчитал, что знает достаточно, чтобы решить все стоящие перед миром проблемы, или написать авторитетную книгу о прогрессе человечества, и стал подбирать для нее материал. «И занимается этим до сих пор? Может быть, его дело продолжает внук?» Робинсон вздохнул. «Не беспокойтесь, мы его разыщем». «Разумеется, у вас ведь было на это всего 120 лет. Не будьте занудой», – сказал Робинсон. На этом разговор и закончился. Почти вся деятельность золотокожих сосредоточивалась там, где находилось правительство пояса, на Церере. Полицейские управления на Палладе, Юноне, Весте и Астрее в каком-то смысле дублировали друг друга, но они были необходимы. Эти пять астероидов закрывали всю центральную часть пояса. Иногда все они оказывались по одну сторону от Солнца, но такое случалось крайне редко. Веста была самой маленькой из той пятерки. Все ее четыре города располагались на поверхности, накрытые двойными куполами. Трижды в истории Весты метеориты пробивали купола насквозь. Это не те события, что со временем забываются. Все здания на Весте строились герметично. Некоторые даже располагали шлюзами, ведущими за пределы купола. Элис Джортон вошла в шлюз полицейского участка у Оринг-Сити после обычного патрулирования. Участок состоял из двух комнат и прихожей, по стенам которой висели скафандры. Элис сняла свой скафандр, на груди которого красовался нарисованный люминесцентными красками дракон изрыгающий пламя. и повесила рядом с остальными. Никакой добычи, сообщила она своей начальнице Винни Гарсия. Винни усмехнулась в ответ. Стройная и темнокожая, с длинными тонкими пальцами, она намного лучше соответствовала поясниковым стандартам, чем Элис Джордан. Зато на земле тебе явно повезло. Какое там повезло? Это она смешка финейгла, а не везение. У тебя же есть мой отчет. Элис отправилась на Землю в надежде решить одну из растущих социальных проблем. Порог плоскоземельцев, мозговые имплантаты, подающие электрические сигналы прямо в мозговые центры, начал распространяться и в поясе. К сожалению, Земля заняла выжидательную позицию. Лет через 300 проблема решится сама собой, но Элис Джордан такой выход не устраивал. «Я не это имела в виду. У тебя появился поклонник». Винни умышленно взяла паузу и объявила. «Там в кабинете тебя ждет какой-то плоскоземелец». «Плоскоземелец?» Элиса, будучи на земле, разделила постель с одним мужчиной, но оба они не получили особого удовольствия. Возможно, сказалась ее непривычка к земной гравитации. Он деликатно промолчал, но больше они не встречались. Она встала. «Я тебе еще нужна?» «Нет, иди, развлекайся». Он попытался встать, когда Элис вошла. Малая сила тяжести едва не подвела его, но он все-таки сумел удержать ноги на полу и выпрямиться. «Привет, я Ройд Роздейл, напомнил он, не дожидаясь, пока она переврет его имя. «Добро пожаловать на Весту», — ответила она. «Значит, вы в конце концов решились прилететь». Все еще охотитесь за похитителем? Да. Она села за стол. Ну, рассказывайте, вы закончили путешествие? Он кивнул. Думаю, скалистые горы стали лучшей его частью и никаких проблем с восхождением. Вам тоже стоит попробовать. Скалистые горы не считаются национальным парком, но очень немногие желают там поселиться. Обязательно попробую, если снова соберусь на землю. Ещё я посмотрел на других посторонних. Да, я знаю, что они на самом деле не посторонние, но всё равно чужаки. Если настоящий посторонний похож на них, то вам было бы проще думать, что Вандервекен человек. Полагаю, да. Вы потратили немало сил, чтобы найти его. Она обдумала идею о том, что Трусдейл на самом деле прилетел, чтобы увидеть одну конкретную женщину. Такая мысль ей льстила. «Видимо, закон действует не везде», – сказал он. «Хуже того. Похоже, что Ван Дарвеккина или кого-то вроде него ищут уже 120 лет. Я разозлился и решил сам его отыскать. Я купил билет на корабле, летящий к Весте. Это было непросто, знаете ли». «Знаю. Слишком много плоскоземельцев хотят увидеть астероиды. Мы вынуждены ограничивать въезд». Мне пришлось три месяца ждать свободного места, и я все еще не был уверен, что хочу лететь. В конце концов, я в любой момент мог отменить заказ. Но тут произошло кое-что еще. Трусдейл стиснул зубы в приступе запоздалой ярости. «Лоуренс Сент-Джон МакГи. 10 лет назад этот человек отнял у меня почти все, что я имел. Мошенничество». Такое иногда случается, сочувствую. Его только что поймали. Он назвался Элери Джонсон из Сент-Луиса и задумал новую аферу в Топике, штат Канзас. Но кто-то сообщил в полицию и его поймали. Он сделал себе новые отпечатки пальцев, новый рисунок сетчатки и новое лицо. Полиции пришлось проверить его мозговые волны, чтобы убедиться, что это именно он. Возможно, мне даже вернут часть денег. Она улыбнулась. «Ух ты, да это ж здорово!» «Это Вандер Векен, сообщил о нем полиции. «Еще одна падочка мне». «Вы уверены, он назвал то же имя?» «Нет, будь он проклят за то, что играет с моей памятью. Должно быть, он решил, что я охочусь за ним из-за этого нападения. Но он украл у меня четыре месяца жизни. Теперь он подбросил мне Лоуренса Сент-Джона МакГи, чтобы я успокоился и не думал». Про эти четыре месяца. Но вам не хочется быть таким предсказуемым. Нет, не хочется. Он не смотрел на нее. Его пальцы вцепились в подлокотники гостевого кресла, мышцы на руках напряглись и вздулись. Некоторые поясники делают вид, будто презирают плоскоземельцев за их чрезмерную мускулатуру. Вандервекен может оказаться слишком крупной дичью, заметила Элис. Вместо ответа он заинтересованно спросил. «Теперь в вашу очередь рассказывать. Вы о нем что-нибудь узнали?» «Что ж, я тоже охотилась за ним. Вы уже знаете, что были и другие исчезновения?» «Да». В ее стол, как и в стол Робинсона, был встроен компьютерный терминал. Она включила его. Я собрала полдюжины имен. И даты. 2150 год, 2191, 2230 2250, 2270 и 2331 годы. Как видите, наши случаи уходят в прошлое глубже, чем ваши. Я поговорила с Лоуренсом Дженнифером, последним из потерпевших, но он помнит ничуть не больше, чем вы. Он направлялся по кратчайшему пути к троянской точке Юпитера с какими-то мелкими деталями механизмов и вдруг. Полный провал в памяти сознание вернулось к нему, когда он уже оказался на орбите Гектора. Он воспринял происшедшее иначе, чем вы, и просто радуется тому, что вернулся. Она улыбнулась. А другие жертвы живы? С ними можно поговорить. Денридж Сукарна и Норма Штир исчезли в 2270 и 2230 годах соответственно. Но они не захотели говорить со мной, просто взяли плату и все. Мы проследили, откуда пришли деньги. Это были разные имена – Джордж Олдувал и К. Критмейстер. И ни за тем, ни за другим не стоит какой-то живой человек. Вы неплохо поработали. Она пожала плечами. Многие золотокожие заинтересовались похитителем. Винни отчасти смирилась с этим. Похоже на то, что он берет опытные образцы раз в 10 лет. Поочередно. С земли и из пояса. Трусдейл обеспокоенно присвистнул, вспомнив даты. 2150 и почти 200 лет назад. Неудивительно, что он называет себя Ван Она быстро вскинула голову. «Это что-то означает?» «Так звали капитана летучего голландца. Я специально проверил». Вы знаете эту легенду? Нет. Это случилось очень давно, когда торговые корабли плавали в океане под парусами, используя силу ветра. Капитан Вандер Векен пытался обогнуть мыс Доброй Надежды во время сильного шторма. И он дал богохульную клятву, что сделает это, даже если ему придется плыть против ветра до самого судного дня. В штормовую погоду моряки и по сей день видят порой этот корабль, все еще пытающийся подобраться к мысу. Иногда капитан останавливает проходящие суда и просит передать письма домой. Она неуверенно рассмеялась. Кому он может писать, не знаю. Возможно, вечному жиду. Существуют разные версии легенды. Одни говорят, что капитан убил свою жену и уплыл в море от полиции, Другие утверждают, что убийство произошло на борту корабля. Судя по всему, эта легенда очень нравится писателям, и они часто пересказывают ее в романах. Кроме того, есть древний плоский фильм и еще более древняя опера. И помните ту песню, что пели туристы у костра? «Я мог остаться там навеки, но сумел сбежать от Ван А, «Хвастливые песни». Во всех вариантах есть одна общая черта – бессмертный человек, обреченный вечно плавать в море. У Элис Джордан округлились глаза. «Что такое?» – спросил он. «Джек Бреннон». «Бреннон?» «Да, припоминаю. Тот самый человек, что ел корни на корабле Пак. Считается, что он давно умер». «Считается». Ее взгляд – сосредоточился на витках информационной ленты, лежащей на столе. Рой, мне нужно закончить кое-какие дела. Вы остановились в Паласе? Разумеется, это ведь единственный отель в Уоринг-Сити. Я зайду за вами в 6 часов. Вам, в любом случае, понадобится гид, чтобы привести в хороший ресторан. Для единственного в городе отеля Палас был просто превосходным заведением. Персонал оставлял желать лучшего, зато вся механика, оборудования в ванной и комнате, уборщики и официанты была близка к идеалу. Похоже, поясники относились к своим механизмам так бережно, словно от этого зависела их жизнь. Восточная стена отеля располагалась в трех метрах от самого купола. Изящные панорамные окна защищали большие прямоугольные экраны, автоматически закрывавшиеся при ярком солнечном свете. Сейчас они были открыты, и Трусдейл смотрел сквозь стекло на скромный купол Андерсон-Сити, спускающийся за горизонт, такой же неровный и близкий, как ему он видится с вершины горы. Однако с какой земной вершины не ни посмотри, нигде звезды не выглядят настолько яркими, как здесь. Ему впервые довелось увидеть вселенную, Так близко, что казалось, он мог бы дотронуться рукой до звезд. Номер в отеле обошелся в немалую сумму. Трусдейл еще не привык тратить деньги без внутреннего содрогания. Он принял душ. Это было довольно забавно. Тёплая вода текла очень медленно и норовила задержаться на теле, словно застывая на нем. Здесь были и боковые отверстия с толстой струей. и верхние распылители с тонкими как иголки струйками отголосок прежних времен, когда здесь велись масштабные и дорогостоящие разработки породы, богатой гидратами. Именно в то время образовалась глубокая впадина, в которой размещался Андерсон-Сити. Но ядерная энергия была дешевой, а воду, однажды полученную, можно было очищать и использовать снова до бесконечности. Выйдя из душа, Он обнаружил посылку. Информационный терминал возле стола выдал ему несколько томов размером с телефонную книгу в родном Сан-Диего, отпечатанных так, что содержание можно было стереть после отъезда гостя. Должно быть, все это прислала Элис Джордан. Он бегло перелистывал страницы, пока не добрался до воспоминаний Николаса Соло и тут уже начал читать внимательно. Глава, посвященная кораблю ПАК, находилась ближе к концу книги. Когда он закончил, по его спине пробежал холодок. Ник Сол некогда занимал пост первого спикера пояса. И дураком, конечно же, не был. Следует помнить, писал Сол, что его интеллект превосходит наш. Возможно, он задумал нечто такое, чего я сам не в состоянии представить». Но каким же изобретательным должен быть человек, чтобы справиться с такой проблемой, как отсутствие запасов пищи на корабле? Он взялся за следующую книгу. Элис Джордан пришла на 10 минут раньше. Прямо с порога она посмотрела на информационный терминал. Значит, вы уже все получили. Отлично. И что вы успели прочитать? Воспоминания Ника Соло. Учебник по физиологии расы Бак. Ещё я просмотрел книгу Грейва про эволюцию. Он настаивает, что многие растения были завезены к нам из мира ПАК. Вы плоскоземелец. Что вы сами об этом думаете? Я не биолог. И ещё я пропустил раздел, где говорится об исследованиях на базе Олимп. Меня действительно не интересует, почему гравитационный поляризатор больше не работает. Она присела на край кровати, на ней были свободные брюки и блузка, не подходящие на взгляд Трусдейла костюм для ужина. Впрочем, он и не ожидал, что она будет в юбке, учитывая малую силу тяжести на вести. «Я считаю, что это Бреннан», сказала она. «Я тоже. Но он должен был погибнуть без запасов пищи». У него был еще одноместник, прикрепленный к буксировочному тросу. Даже 200 лет назад кухня одноместника вполне могла прокормить его долгое время. Разве не так? Ему нужны были корни. Возможно, он что-то прихватил с собой из грузового отсека и что-то еще наверняка оставалось на корабле ПАК. Но как только он съест последние корни, он обречен. И все же вы считаете, что он жив? Я тоже так думаю. Давайте послушаем ваши доводы. Трусдейл помедлил минуту, приводя мысли в порядок. «Летучий голландец. Ван Дарвекен. Человек, обреченный на вечное проклятие. Все это слишком точно ему подходит», – она кивнула. «Что еще?» э -э, похищение. И то, что он возвращает нас обратно. Даже рискуя быть пойманным, все равно возвращает. Слишком заботливый для чужака, слишком могущественный для человека. Кто остается? Бреннан. А еще копия Стоунхенджа. Он рассказал ей эту историю. Я думал о ней с тех самых пор, как только вы упомянули Брэннона. Знаете, как я это себе представляю. Брэннон провел много времени в грузовом отсеке рядом с гравитационным поляризатором. Возможно, он разгадал принцип его работы, усовершенствовал и изобрел гравитационный генератор. А потом решил поиграть с ним. Поиграть. И опять вы правы. Сверхознание должно казаться ему новой игрушкой. Возможно, он устраивал и другие розыгрыши. Верно, согласилась она, чересчур многозначительно, что были еще розыгрыши. Элис рассмеялась. Вы слышали об астероиде Махмеда? О нем сказано в материалах, которые я вам прислала. Думаю, я до него еще не добрался. Это был астероид диаметром в несколько миль, состоящий в основном изо льда. Телескопы пояса засекли его довольно давно. Кажется, в 2183 году. Он находился еще за орбитой Юпитера. Махмед был первым человеком, высадившимся на этот астероид. Он же рассчитал орбиту и выяснил, что астероид должен столкнуться с Марсом. И он столкнулся? Да, вероятно, его можно было остановить, Даже при том уровне технологии, но, мне кажется, никого это на самом деле не беспокоило. Астероид должен был упасть далеко от базы Олимп. Они просто отрезали от него внушительную глыбу льда и перевели на другую орбиту. Практически чистая вода, очень ценный ресурс. Не понимаю, какое это имеет отношение. Астероид уничтожил марсиан. Всех марсиан на планете. Насколько мы можем судить. Содержание водяного пара в атмосфере резко повысилось. Ах, вот как, сказал Трусдейл. Геноцид. Ничего себе розыгрыш. Я же говорила, что Ван может оказаться для нас слишком крупной дичью. Да уж. С тех пор, как Трусдейл услышал голос на самоликвидирующейся кассете, Ван Дорвекен вырос во всех измерениях. Теперь его жизнь растянулась на 220 лет во времени, а сфера деятельности накрыла всю Солнечную систему. И его физическая сила тоже возросла. Бреннон Монстр действительно смог бы забросить потерявшего сознание от Трусдейла на плечо и отнести его от вершин вниз. «Хорошо, он крупная дичь, и мы единственные, кто о нем знает. Что мы будем делать дальше?» Давайте поужинаем, предложила она. Вы ведь поняли, о чем я спрашивал. Поняла, мягко согласилась Селис. Но давайте сначала поужинаем. Отель Палас венчал четырехсторонний купол, создающий у посетителей два разных представления о действительности. Восточные и западные секторы открывали вид на весту, а северные и южные показывали голографические пейзажи земных гор. Это запись, повторяющаяся по кругу каждые 3-4 дня, объяснила Элис. Записана с автомобиля, едущего по дороге в долине. Похоже на утро в Швейцарии. Да, похоже, согласился Рой. Водка с Мартини ударила ему в голову. Он пропустил ланч и теперь в желудке у него подсасывало. Расскажите мне о поясниковой кухне. Здесь в паласе в основном плоскоземельская, французская кухня. «Но я хотел бы попробовать поясниковые блюда. Может быть, э, завтра?» «Откровенно говоря, Рой, боюсь, что я изнежилась на земле. Завтра я отведу вас туда, где подают поясниковую еду, но сомневаюсь, что она доставит вам приятные ощущения. Еда здесь стоит дорого, и нам не до кулинарных экспериментов». «Жаль». Он заглянул в меню на груди робота-официанта и отшатнулся. «О боги, ну и цены». Это стоит так дорого из-за доставки. С другой стороны, пищевые дрожжи раздаются бесплатно. Бесплатно? Но удовольствия того не стоит. Если вы останетесь без денег, то не умрете с голоду и они растут практически сами. Обычная пища поясников, в основном вегетарианская, за исключением куриного мяса и яиц. Мы выращиваем цыплят в большинстве крупных куполов. Коров и свиней разводят в полых мирах. А морепродукты? Ну хорошо, мы их тоже завозим. В сублимированном виде, так дешевле. Он набрал заказ на клавиатуре робота-официанта. На земле, в дорогих ресторанах, им по крайней мере придают подобие человека. Но Рой почему-то не мог представить поясника в роли официанта. Стейки Диана оказались слишком маленькими, зато овощные подали в большом количестве и разнообразии. Элис расправлялась с ними с восхитившим Роя удовольствием. «Я соскучилась по ним», — сказала она. «На земле я ела столько, что пришлось заняться туризмом, чтобы не набрать лишний вес». Рой отложил вилку в сторону. «Я никак не могу понять, чем же он питался». «Забудьте об этом хотя бы ненадолго». «Хорошо. Тогда расскажите о себе». И она рассказала о своем детстве на родильном астероиде. О том, как она смотрела на звезды сквозь толстые стекла, звезды ничего не значили для нее до первого полета в открытом космосе. Потом были годы учебы на пилота. Не в обязательном порядке, но друзья удивились бы, если бы она отказалась. Первая попытка контрабанды и золотокожий, который сел ей на хвост, прилип, словно пиявка, и смеялся над ней с экрана связи. Следующие три года она работала на троянцах. перевозя продовольствие и оборудование для гидропонных плантаций, пока, наконец, не решилась на вторую попытку, чтобы снова увидеть то же смеющееся лицо. Когда она пожаловалась золотокожему на свою судьбу, тут всю дорогу до Гектора читал ей лекции по экономике. Потом они пили кофе сублимированный и бренди, изготовленный в поясе и превосходный по качеству. Рой рассказал ей о своих двоюродных и троюродных братьях и сестрах, о целом выводке дядь и тёть, дедушек и бабушек, так что где бы он ни оказался, повсюду у него находились родственники. Наконец он рассказал ей и о несравненной Стелле. «Значит, он был прав», — заметила она. Он понял, что она имела в виду. «Я не хотел обращаться в полицию. Я не мог отказаться от этих денег». Элис, он думает так обо всем человечестве, как будто мы куклы на ниточках, и он единственный, кто видит эти ниточки. «Я не позволю ему так обо мне думать», – чуть ли не прорычала она. И он берет опытные образцы, чтобы понять, чем мы занимаемся, куда движемся. Думаю, следующим его шагом будет какой-нибудь селекционный проект. «Хорошо, а каким же будет наш следующий шаг? Не знаю». Рой потягивал бренди. Замечательный напиток. Он, казалось, таял во рту. Поясники просто обязаны заняться его экспортом. Транспортировка, не требующая много топлива, вышла бы не очень дорогой. «Думаю, у нас есть три пути», — сказала Элис. «Первый — рассказать все, что мы о нем знаем. Сначала Винни, затем всем новостным агентствам, которые захотят нас послушать». «А они захотят?» А как же? Она небрежно махнула рукой. Думаю, они ухватятся за наш рассказ. Это будет новый взгляд на ситуацию, но у нас нет никаких доказательств. Только теория, в которой есть зияющая дыра. Вот и все, что мы имеем. Чем он питался? Правильно. Но мы все-таки можем попытаться. Элис нажала кнопку вызова. Когда официант с легким шорохом подкатился, она заказала еще два бренди. «И что потом?» – спросила она. «Действительно. Люди будут слушать, обсуждать и удивляться. Но ничего не изменится. Постепенно все забудут об этом. Бреннан просто дождется, когда кончится шумиха через сто лет, через тысячу. И мы ничего не узнаем. Это будет крик в пустоту». «Хорошо. У нас есть другой путь. Бросить это дело». «Нет». «Согласна». «Третий вариант. Отправиться за ним». с полицейским флотом пояса за спиной, если они поддержат нас или одним. Он задумался, потягивая бренди. куда именно отправиться. Давайте подумаем об этом, Элис откинулась на стуле и прикрыла глаза. Он вышел в межзвездное пространство, затем остановился на несколько месяцев в кометном поясе, далеко за орбитой Плутона. Эта остановка – обернулась для него огромным расходом топлива и полетел дальше. Его корабль полетел. Если он сейчас где-то здесь, значит он отправил дальше только двигательный отсек, а сам остался с жилым отсеком и поясниковым одноместником. И еще топливо, сколько угодно топлива из резервных баков для маневрового двигателя. Их полностью заправили перед тем, как он сбежал. Хорошо, предположим, что он нашел способ вырастить корни. Возможно, взял немного семян из грузового отсека, прежде чем покинуть Марс. Что еще ему могло понадобиться? Дом, база, строительные материалы. Он мог добыть их из комет? Вероятно, во всяком случае газы и химические элементы. Хорошо, я тоже так думаю, сказал Трусдейл. Когда вы так уверенно говорили о кометном поясе, Вы, наверное, представляли себе кольцо скальных обломков, что-то похожее на пояс астероидов. Кометный пояс – очень специфический регион. Он тщательно выговаривал каждую фразу. От Бренди у него начал заплетаться язык, и если он сделает ошибку в каком-нибудь сложном слове, она будет смеяться. Это место, где кометы замедляют скорость и разворачиваются обратно к Солнцу. Продолжал он. «Оно в 10 раз больше Солнечной системы, и большая часть ее лежит в той же плоскости. В хвосте кометы содержится много водородных соединений, правильно? Значит, у него не будет проблем с топливом. Он может быть сейчас в любой части этой оболочки, а завтра окажется в другой. Как мы его найдем?» Она, прищурившись, посмотрела на него. «Вы сдаетесь?» «Я склоняюсь к этому. Не потому, что он слишком крупная дичь для меня. Наоборот, он слишком мал, а пространство, где он мог бы спрятаться до да отвращения, огромно». «Есть еще одна возможность», — сказала она, Персефона. Персефона, Черт возьми, как он мог забыть о десятой планете? Но все же...» Персефона это ведь газовый гигант, правильно?» «Точно не знаю, но думаю, что да». Персифону обнаружили по тому воздействию, которое ее масса оказывает на орбиты комет. Но атмосфера, скорее всего, превратилась в лед. Он мог зависнуть над поверхностью и прожечь дыру в замороженных слоях, а потом опуститься на ее дно. Она наклонилась к Рою через стол. Ее темно-карие глаза возбужденно блестели. Рой, он должен был где-то раздобыть металл. Он ведь построил гравитационный генератор, так? Наверняка потребовалось сначала провести какие-то эксперименты. Ему нужен металл. Много металла. Может быть в ядрах комет? Нет, не думаю. Трусдейл покачал головой. Он не мог добыть металл на Персефоне. Эта планета так огромна, что не может быть ничем иным, кроме как газовым гигантом с расплавленным ядром. Она горячая, и у нее должна быть газообразная атмосфера. Он не мог там сесть. Давление на поверхности? В общем, оно должно быть сравнимо с Юпитером. Значит, спутник. Может быть, у Персефоны есть спутник? Черт возьми. А почему бы и нет? Почему газовый гигант не может иметь хоть дюжину спутников? Он два месяца оставался в кометном поясе, чтобы найти место, где можно жить. Должно быть, он определил местоположение Персефоны и изучил ее с помощью телескопа. И только потом, убедившись, что у нее есть спутники, отправил двигательный отсек дальше, иначе он вернулся бы и сдался. Это похоже на правду. Он мог вырастить там корни дерева жизни и... но сейчас его там может уже и не быть. Он наверняка оставил следы. «Мы говорили о спутниках. Там, где он садился, грунт должен был оплавиться». Должна остаться зияющая дыра на том месте, где он добывал металлы, а еще какие-нибудь постройки и тепловой след. Он многое мог спрятать, но только не выброс тепла на маленьком спутнике, находящемся в адской доли за орбитой Плутона. Это повлияло бы на окружающую среду, сказалось бы, на эффекте сверхтекучести и расплавило лед. «И тогда у нас появились бы доказательства», – подытожил Трусдейл. В худшем случае мы могли бы предъявить голографические снимки следов его пребывания на спутнике Персефоны. Это уже не скороспелая теория. А в лучшем случае, она усмехнулась, мы можем встретиться с Бреннаном-монстром лицом к лицу. Тогда начинаем охоту. Точно, Элис подняла свой бокал из выдувного стекла. Они осторожно чокнулись и выпили».